Наставник По образу Христа Блажен нашедший советника Проблема духовного руководства – одна из самых сложных. Трудно найти ясное цельное изложение принципов послушания и наставничества, которое всесторонне осветило бы все возникающие здесь вопросы. Хотя принципы эти изначально оформились в церкви, свято хранятся преданием и так или иначе отражены во всех святоотеческих писаниях, тем не менее проблема духовничества и старческого руководства всегда остается острой, всегда жизненно важна и касается по существу каждого христианина. Надо учесть вопросы послушания, вопросы общего духовного окормления и такого более частного дела, как обучение молитве, настолько взаимосвязаны, что разделить их можно только с большой долей условности. Окормление происходит от слова «кормчий», производное от «корма корабля». Кормчий – рулевой, управляющий движением судна, путеводитель, руководитель. Часть из них, этих вопросов, рассматривается во втором томе нашей книги. Здесь же мы сосредоточимся на образе духовного руководителя и, коснувшись различных аспектов этой непростой темы, попробуем уточнить, что же ожидается от самого пастыря и что от его овец, обреченных на скитание среди волков и вынужденных остерегаться людей.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 Неодинаковые и пути послушничества. Свои особенности есть и у каждой исторической эпохи. Хотя существо подвижничества едино и неизменно, но внешний вид его может быть разнообразен. Сообразуясь с форматом издания, мы можем только наметить тему, которая столь обширна, что требует отдельного исследования. И напомним, что мы рассматриваем ее не в целом, но прежде всего в ракурсе молитвенной практики. «Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставника в пути Божием», — говорит Авва повторяя слова царя Соломона. «Им же несть управление падают Акилиствия» — книга притчи Соломоновых, глава 11, стих 14. «Братья», — умоляет нас преподобный Симеон Новый Богослов, — «часто и со всем усердием моли Бога показать тебе человека, могущего добрее поруководить тебя. И кого укажет тебе Бог, тайно ли действием благодати своей или явно через какого-нибудь раба своего, иди к нему и имей благоговеинство пред ним, смотри на него, как на самого Христа» и знай, что лучше тебе быть и именоваться учеником ученика, нежели проводить жизнь самочинно и собирать бесполезные плоды собственной воли. Проходят столетия, исчезают цивилизации, Второй Рим сменяется третьим, научный и социальный прогресс изменяет лицо планеты. Вместе с ростом технократической цивилизации регрессирует душа человека, мельчает ее благородство, оскудевает воля, жертвенность, решимость, слабеет местами почти до паралича, напряженность духовной жизни. Редкие и одиноки подвижники святой жизни. Но не колеблется основа, утвержденная на камне. Псалом 117, стих 22, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42-44, и Евангелие от Луки, глава 20, стих 18, Первое послание Петра, глава 2, стих 6, послание к Ефесиным, глава 19, стих 22. Неизменным остается священное предание. И слышим все то же. Крайне опасно последовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения. Наш ум – ограниченное око плоти, которое может только видеть и распределять дела внешние и вещественные, а пути высшие должны мы предавать самому Богу через Отца нашего и Наставника и во всем следовать Его рассуждению». Для достижения совершенства в молитвенном подвиге недостаточно изучения книг, предупреждает известный афонский пустынник. Но учиться необходимо у учителя, и главное условие при этом — учитель должен быть праведен и опытен, а ученик должен полностью верить ему свою душу. Во все времена отцы говорили о необходимости живой передачи традиций, либо лично от учителя к ученику, либо через включенность в отлаженный монастырский распорядок. Наша церковная история знает великое множество подвижников, достигших святости и совершенства, преподобных и праведных, еще при жизни совершавших чудотворение главным из которых было преображение душ своих учеников. Они возрастали в меру христианского совершенства в спасительных рамках уклада русской жизни, отличавшейся, несмотря на изломы нашей истории, чертами глубокой религиозности. Что самое существенное, их подвижническая жизнь развивалась в духовном общении с праведниками предыдущего поколения – передававшими им свой накопленный духовный опыт, так сохранялась преемственность внутреннего умного делания. По слову преподобного Варсонофия Великого, кто хочет совершенно знать путь, должен идти, сознающим его совершенно. «Как достигнуть соединения с Богом без тайны научения, совершаемого тайны научителем истинным и духовно просвещенным?» спрашивает преподобный Каллист. И дает категоричный ответ. «Невозможно это». «Невозможно, потому что всего труднее, пишет святитель Василий Великий, знать и врачевать самого себя, ибо людям прирожденно самолюбие». И каждый по пристрастию к самому себе извращает истинный суд, то есть не может беспристрастно взглянуть на себя и самостоятельно установить нужное направление и меру подвига. Необходим либо высоко духовный наставник, либо отлаженный уклад монастырской жизни, приобщаясь к которому подвижник получает необходимые первоначальные навыки в борьбе с самим собой. Без соблюдения этих условий он рискует остаться в круге своих представлений о подвижничестве, всегда приблизительных и искаженных самолюбием и воображением. И вновь преподобный Симеон, без духовного отца, руководителя и учителя, нельзя человеку соблюсти, как должно, заповеди Божии, жить вполне добродетельно и не быть уловлену сетьми дьявольскими. А кто этого не познает, остается он исполненным гордости, не сознавая, что ничего не знает, и пребывает во глубине неведения, или, вернее сказать, погибели. Если человек слова духовного отца своего будет принимать так, как бы они исходили из уст самого Бога, с уверенностью, что от них жизнь, если такое положит он начало делу своему, то по благодати Господа нашего Иисуса Христа соделается, наконец, мужем совершенным. «Вопрошать своего духовного отца», — повторяет афонский пустынник, — общую мысль святых наставников, — «значит спастись. Где есть послушание, там есть смирение, основа послушания. В лице старца сам Бог». По образу Христа старец-носитель и преемник предания, сообщает его своему духовному чаду и рождает его во Христе. В этом заключается спасительный смысл послушания. Слушаться не для того, чтобы нивелироваться, но чтобы умертвить зло в себе, отказаться от собственной воли и воспринять предание, чтобы изобразился в нас Христос. Понятно, что наставником в умном делании может быть только тот, кто сам уже прошел деятельный период подвижничества, а значит, обрел зачатки начального бесстрастия. «Не преподавай другому того, чего сам не достиг делом», заповедано пастырю. Это губительно не только для ученика, но и для учителя. Кто сам не достиг в меру совершенства и начинает учить других, погубляет и то, что имел. Не стяжавший истинного видения, ставшего частью его бытия, еще не сведущ, несмотря на седины, на внешнюю богословскую образованность. Понятно и другое то, что наставником умного делания может быть далеко не всякий, даже опытный старец, даже и созерцатель. Любой человек, прошедший путь подвига, может знать особенности лишь своего конкретного пути. Личный опыт всегда субъективен. Поэтому истинный наставник должен обладать особенным благодатным даром, способностью вести каждого посомого в соответствии с его предназначением и возможностями так как каждому ученику в силу его индивидуальных особенностей предназначена своя особая стезя. Таким даром и обладали великие учителя, например, преподобный Григорий Синаид. Поэтому он был способен быстро и эффективно преподавать основы умного делания несметному множеству учеников. Но, конечно, обладатели столь уникальных даров в истории старчества встречаются нечасто. «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя», говорит преподобный Симеон. Но затем он призывает ученика к бдительности и осторожности. «Помимо молитвы и слез, при всем здравом недоверии к самим себе». От нас требуется особая рассудительность, когда решаемся верить свою душу руководству наставника, духовника. Исследуй и сам божественные писания, и особенно деятельные писания святых отцов, чтобы с ними, сличая то, чему учит тебя Учитель и Настоятель, мог ты и как в зеркале видеть, насколько они согласны между собою и затем согласные с писаниями усвоять и удерживать в мысли, а несогласные, как следует рассудив, отлагать, чтобы не прельститься, чтобы вместо евангельского не научиться дьявольскому житию. Ибо знай, что в одни сии много явилось прельстителей и лжеучителей. Нельзя доверять только одним словам наставника. И невозможно верить всякому человеку, который называет себя духовным. Но необходимо удостоверяться прежде из жизни его, и отдел его, согласны ли слова его и дела его с учением святых отцов, и тогда уже принимать его и слушать слова его, как слова Христовы. Если же не согласны, то надлежит отвращаться от Него, хотя бы Он воскрешал мертвых и иные многие творил чудеса. Особенно убойся того, кто затаил высокое о себе мнение, воображает, будто жительство свое имеет на небесах, таковой упорно остается в прелести». И так нужно со всем усердием и вниманием, со всей бдительностью и многими молитвами блюстись, чтобы не напасть на какого-либо прелестника, или обманщика, или лжеапостола, или лжехриста, но обрести руководителя истинного и боголюбивого, который имел бы внутрь себя Христа и точно знал учение, правила и постановления святых апостолов и догматы святых отцов, чтобы научен был всему самим утешителем-духом через деяние и опыт. Горе тому, кто последовал за волком вместо пастыря. Но не менее горестно сна участи того, кто остался один, вовсе без руководства. Горе единому, егда падет. Эти строгие наставления даются человеку, еще только приступающему к поиску и выбору руководителя. Но, как будет показано дальше, те же бдительности рассуждения бывают нужны и после, уже по вступлении на стезю послушания. Исключением не является даже особый подвиг послушания «всецелого» или «слепого». Как показывают классические примеры из потеряков, за послушником и здесь остается право на «рассуждение» позволяющая распознать отклонение старца от истин вероучения и заповедей. Допускается также параллельный совет с другими старцами. Иногда встречается неточное представление о слепом послушании как об абсолютном устранении разума и воли послушника, которое превращает его в подобие автомата. Это неверно. Такое немыслимо и недопустимо в православной традиции, так как означало бы не отсечение своей воли, а лишение свободы воли, что приходит в полное противоречие с учением о человеческой природе и образе Божием. Послушание и отдача воли – это не одно и то же. Слушают учителя, слушают родителей, но не отдают им своей воли, то есть главного свойства богоподобия, свободы выбора. Когда отцы говорят о всецелом, полном, слепом, без всякого рассуждения, подчинении, то эти технические термины подразумевают максимальный, но, разумеется, не абсолютный отказ послушника от своей воли и ответственности. Именно этим православное понятие о слепом послушании отличается от католического. Вот как иезуит Алагоны излагает догматы латинского учения. «По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти, и всего, а потому должно исполнять Его повеление». Кардинал Беллармин объясняет, папа в прямом и абсолютном смысле слова выше Вселенской Церкви. Из этого следует страшный вывод. Если бы папа предписал считать добродетель пороком, а порок добродетелью, то Церковь должна была бы поступать так, как ей предписывает папа. А кардинал Каитан дополняет сказанное, церковь есть рабыня папы. В идеологии католицизма, замечает Иван Ильин, есть изощренная пропаганда лжи, коварства, порочности и предательства. Здесь есть учение о том, что церковная цель оправдывает все и всяческие средства, но здесь нет ни любви, ни доброты, ни Божьей благодати. Нельзя допускать еще одну ошибку, ставя в один ряд и смешивая явления различного порядка. Действительно, некоторые примеры из потеряков или поступки современных греческих старцев могут порой и удивлять, и смущать. Но не стоит торопиться с выводами, подозревая тех, чьи действия недоступны нашему пониманию в прелести или ереси. Вопрос в том, способны ли мы сами к рассуждению. Надо учитывать, что это всегда особые частные случаи. В одних чудит старец, имеющий высокие дары благодати. Он провидит необходимость и пользу своих, как кажется, странных указаний и действий. В других сам послушник имеет меру святого мужа, как, например, Паисий Святогорец, вручивший себя на время в послушание несмышленному мальчику ради постижения Божией воли. Когда старец бывает святым чудотворцем, тогда и послушник, готовый, как кажется, в безумии, бросить сына в печь или, как Авва Муций, в реку, оказывается под покровом благодати. Вспомним более близкий нам случай. Когда преподобный Василиск Сибирский попросился в юности в монастырь, то настоятель подмосковной в Веденской пустыни, отец Клеопа, решив испытать его, повел к озеру. «Побегай по льду, крепок ли?» Оба знали, что лед был еще как пленка. «Невозможно подъять и льду за единую ночь, замершим. Однако послушник немало не противоречий не ни по мысли, что не подымет лед, но потече, хотя взыти на лед. Как только он бросился к озеру, старец остановил его и возбрани ему глаголя. «Добро будет, и предспейши в монашестве, аще всегда так упослушлив ко отцем духовным будешь И благословил молодого подвижника, да идет на безмолвное пустынное житие. Отметим, кстати, что в чистом виде подвиг слепого послушания, так же как и юродство Христа ради или затворничества, был явлением редким и в древности приступают к нему по особому Божьему избранничеству, иначе это грозит дьявольским обольщением. Но есть иные виды взаимодействия послушника и пастыря. Например, деятельное послушание, как аскетическая дисциплина, предусматривает упражнение по смирению воли, а не поиск воли Божией. Тогда от наставника не требуется высокой духовности. Старец здесь — это тот, кто на правах старшего. Именно в таких случаях преподобный Григорий Синаид намеренно ставил старцем младшего по возрасту и менее опытного над более зрелым иноком, а через некоторое время мог поменять их местами. Есть много других вариантов взаимодействия, в частности, когда ученик наставляет старца, а старец учится у него, например, умному деланию как преподобный Василиск у Зосимы Верховского или Феодосий Корульский у отца Никодима и так далее. Нужно не только различать существо подвига, но понимать, что описанное в потеряках и житиях – это не повод для прямого внешнего копирования. Не безумие ли притязать на имитацию святости? Такие примеры, указывая на ту или иную добродетель, даются как эталон, как ориентир для направления внутренних усилий. Такие события – исключение. Созерцая их, мы поступим правильно, если будем удивляться непостижимым судьбам Божиим, укрепляться в вере и надежде. Но будем неправы, когда станем эти события принимать в образец подражания. Тут уместно вспомнить и лестницу. Удивляться трудам всех святых – дело похвальное, ревновать им спасительно, а хотеть вдруг сделаться подражателем их жизни есть дело безрассудное и невозможное. Хотя непременно подобает нам жить по преданию святых отцов, но надо помнить, что мы не можем сравниться с отцами. Стало быть, одно остается – мы непременно должны жительствовать в их направлении и стяжать с ними единение в духе. О том же говорит и старец нашего века. Вчитываться и вдумываться в творение святых отцов непременно надо, чтобы глубже осмыслять свою жизнь, но не копировать их буквально. Необходимо применять их опыт с учетом современных условий жизни. Безусловное доверие, преданность и почтение к своему духовнику не должны помрачать ум и лишать послушника трезвой рассудительности. Рассуждение, по слову старца Иосифа Исихаста, вполне согласному с учением святителя Игнатия, Это разумное и безошибочное суждение о понятиях и вещах, которое сообразуется со временем, средствами, местом, обстоятельствами и служит к назиданию. Рассуждение — это предвидение возможных последствий во избежание будущего вреда. Посредством рассуждения здравый ум предвосхищает будущие события, Общий для всех видов послушания принцип рассуждения в отношении своего духовного отца давно указан. Преподобный Пимен повелел немедленно разлучаться со старцем, сожительство с которым оказывается душевредным. Причем у отцов этот принцип действительно общий. Послушание слепое не рассматривается в этом случае отдельно от других видов послушничества будь то окормление у духовника, совет со старцем, обучение молитве или подчинение начальствующим. «Если старший по иерархии, кто бы он ни был, — утверждает святитель Василий Великий, — говорит что-то против заповеди или нарушает заповедь, то хотя бы ангел с неба или кто из апостолов повелевал, хотя бы сопровождалось это обетованием жизни или угрозой смерти, никак не должно повиноваться сему. Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Послание к Галатам, глава 1, стих 8. Хотя бы и весьма был известен или чрезмерно славен, препятствующий исполнять заповеданное Господом или советующий делать запрещенное им. Всякий, любящий Господа, должен такового бегать и гнушаться им. Из сказанного святителем Василием, очевидно, что и при слепом послушании за послушником остается право на рассуждение. Он отнюдь не уподобляется бессмысленному животному, но должен вовремя распознать в лжестарце еретика или помраченного прелестью. Тут, правда, возникает другой вопрос. Почему в таком случае не убегали от своих старцев те древние послушники, которым повелевалось поступать явно против заповеди – украсть, утопить своего ребенка или броситься в реку и тому подобное? Ответ в уже приведенных словах преподобного Пимена, где он поясняет, в чем суть способности рассуждения. «Истинно рассудить» означает судить не по внешним признакам, но понять, что стоит за словом и действием старца – вред для души или духовная польза. Руководствуясь этим, истинные послушники могли получать пользу как при слепом послушании, так и при самом обыкновенном. Те же критерии остаются в силе и ныне. Об этом свидетельствуют наши старцы, указывая законный повод для перемены духовника. Речь идет не о грубых нарушениях духовным отцом заповедей христовых, но о предмете более тонком и уровне рассуждений более глубоком. О пользе духовной, от которой зависит все в жизни христианина. Главный вопрос для послушника – получаю ли пользу, необходимую для совершенствования в духовной жизни? Если духовник в каком-то отношении не отвечает этим требованиям, то вы легко можете его оставить, утверждает отец Кирилл Павлов, и перейти к другому, который доставляет вам больше пользы. Духовного Отца надо искать по расположению своей души. Но тут такого закона, который прикреплял бы, нет. Избирайте все по расположению своей души. От кого получаете больше духовной пользы, того и держитесь, к тому прибегайте». Если вы чувствуете, что не получаете уже духовной пользы, утешения в руководстве тем или иным духовником, а от другого получаете больше, то, не смущаясь, можете перейти к другому, лишь бы получали для души большую пользу, лучшее руководство. Архимандрит Кирилл Павлов родился в 1919 году. Иван Дмитриевич Павлов родился в Касимове в крестьянской семье. Окончил политехникум, год работал на металлургическом комбинате. Затем ушел в армию, воевать начал на Финской войне. Участник Великой Отечественной войны, сержант. Был ранен, лежал в госпитале. Дошел с боями до Австрии. Демобилизовался в 1946 году. Приехав в Москву, поступил в Московскую духовную семинарию. Затем окончил Московскую духовную академию в 1954 году поступил послушником в троице сергиеву лавру принял монашеский постриг в пятьдесят году являясь старейшим насильником лавры архимандрит кирилл многие годы нес послушание духовника монастырской братии и мирян превозмогая тяжелые недуги старец по мере сил всегда старался принимать всех обращающихся к нему за советом Архимандрит Кирилл исполнял также обязанности патриаршего духовника. У него исповедовались патриархи Алексей I, Пимен, Алексей II. Понятно, что в реальности, при всем нашем желании, немногим удается найти наставника, близкого к идеалу. Всех возможных причин тому не перечесть, но можно указать преобладающую закономерность. Надеяться на такую встречу вправе тот, кто прежде того уже подвязался изо всех своих сил. Только тем, которые бывали усердны к Богу и, заботясь о спасении своем, начинали сами от себя делать все, способствующее ему спасению, сколько то было для них возможно, взыскивали Бога и делали всякое добро только им, как всегда являл, так и теперь являет Бог истинных наставников, учителей благочестия, посланников Божиих. Это и означает молитвами и слезами умоли Бога. Сегодня, надо сказать, было бы ошибкой еще большей, чем для наших предков, искать наставника умного делания среди общеизвестных пастырей, среди тех, кто у всех на виду. Непрелестный наставник, напоминает рукопись середины XIX века, от которого можно было бы в точности научиться умно-сердечной молитве, пребывает, как правило, в сокровении. Нужно суметь заслужить этот дар, сподобиться того, чтобы Бог умилосердился на труды и указал прилежному и терпеливому искателю настоящего учителя. Блаженного начальный, нашедший в наше время благонадежного советника. Из того, что на виду нет наставников умной молитвы и духоносных старцев, никак не следует, что наше время безблагодатно. Наставник должен быть востребован. Так было во все времена. Тогда Бог может хоть из камней их воздвигнуть. Евангелие от Матфея, глава 3 стих 9. Таково его же установление. Господь сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие от Луки, глава 10, стих 2. Видим, что сам господин лучше нас ведает наши нужды, но все же повелевает востребовать от него не пастырей, желая, чтобы мы осознали и исповедали свои нужды. Это закон как для одинокого искателя молитвы, так и для целых сообществ верующих. Теперь появилась странная идея, что Господь в наше время не дает старцев. Но сами старцы называют это наивной идеей, жертвой которой мы стали. В потеряках написано, как молодой брат сказал, что нет старцев, и получил ответ, что не старцев нет, а послушников нет. Гордый юноша презирает стариков, и для него, конечно, нет старца, нет духовного отца. Об этом можно не только прочесть в потеряках, но и услышать от наших славных подвижников. «Ныне жалуются на недостаток старцев». Они жалуются на недостаток послушников, хотя всем известно, что старцы делаются из послушников. Если будете истинными послушницами, то будете и истинными старицами. И теперь о том же говорит известный афинский духовник. Нам не столько нужны святые старцы, сколько святое послушание. Вот чего нам не хватает. Разве все великие святые нашей Церкви имели святых старцев? Нет, но они имели святое смирение и святое послушание, поэтому и стали святыми. Многие и тысячу лет тому назад так же думали, как теперь, что в первые века Господь действовал с особой силой, тогда, мол, люди жадно стремились умереть за Христа, а в последующие века такого уже не было. Так думали и в пятом столетии, и в десятом. Но тогда же и преподобный Симеон Новый Богослов утверждал, это не так, потому что Господь не меняется, но остается тот же, как говорит апостол, и как через тысячу лет после преподобного Симеона свидетельствуют старец Силуан и другие отцы. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Но преподобный Симеон в этом отношении – высший авторитет, ибо это человек, которому еще до монашества было дано узреть нетварный свет. Что же пишет сам святой Симеон? А он, в частности, называет еретиками тех, которые говорят, что в нынешние наши времена среди нас никого нет, кто мог бы соблюсти заповеди Евангелия и быть таким, какими были святые отцы, в том числе быть созерцательным или богозрителем, то есть зреть Бога через просвещение Духа Святаго. Те же, которые почитают это невозможным, еретики и имеют не одну какую-либо частную ересь, но можно сказать все ереси, поскольку эта ересь нечестием и богохулением своим превосходит и затмевает все другие, и, кто говорит так, извращает все божественные писания. Во всякие времена люди, говорящие так, заключают небо, которое отверст для нас Христос Господь схождением Своим на землю и преграждают восхождение на небеса. Если это невозможно теперь, то и святые отцы не возмогли бы это справить потому что и они были люди, как и мы, и ничего особенного пред нами не имели, кроме доброго произволения и ревности о всяком добре, терпения, смирения и любви к Богу. Итак, кто говорит, что в нынешние времена невозможно получить Духа Святаго в той же мере, что прежде, тот вводит новую ересь в Церковь. Те же идеи спустя четыре столетия проповедовал другой созерцатель Божественного Света, святитель Григорий Палама, чьим чанием это учение было соборно возведено на уровень догматический. Но вот мы слышим, что говорят ныне сами духоносные старцы. Большинство из нас, к сожалению, старики, а не старцы. И на вопрос, есть ли вообще в наше время старцы, отвечают – Старцы не знаю, старики есть. Как же следует понимать такие высказывания? Разумеется, образно. Нам дается образ, указывающий на то, что старцев немного, что их нет на виду. Как и было предсказано 17 веков назад, в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время. А почему так будет, также издревле известно. Потому что послушников нет. Все это говорит об одном – старчество процветает тогда и там, где оно востребовано. Но если в людях умолилось стремление к послушанию, если вытравлен дух послушничества и торжествует самость – то в старческом служении нет нужды. Тогда, как опять-таки говорят сами старцы, старцев перестают понимать, и они становятся мало кому нужны, так как по-настоящему в них нуждающихся остается очень немного, и самим старцам уже не для кого больше жить. И тогда действительно их уже не видно вокруг». Старческое служение неразрывно связано с монашеской традицией, а те многочисленные, не принимавшие ни священного сана, ни пострига старцы измерян, которые всегда преобладали на Руси среди странников и блаженных, традиционно проводили строго иноческий, высокоподвижнический образ жизни. И вот теперь ситуация, в которой мы находимся, объективно очень сложна. Период гонений и господства воинствующего атеизма в России не мог пройти для церкви бесследно. Традиция оказалась практически прерванной. Передача опыта иноческого жития от старца к ученику сделалась почти невозможной, а это главное, благодаря чему может выжить монашество. Сам этот опыт завоевывается долгими годами поисков, ошибок, борьбы и побед. Теперь именно этого опыта катастрофически не хватает. Как драгоценный дар для нас немногие духовно преуспевшие старцы, чью земную жизнь Господь еще продлевает. Но для большинства они практически недоступны. В крайнем случае очень редко к ним могут обратиться для исповеди, за советом или просто за благословением. «Сегодня мы живем в мире, где тепло и любовь с умножением беззакония оскудели до чрезвычайности, так что от нас требуется в полном смысле этого слова подвиг, чтобы с помощью Божией самим сохранить их в своем сердце» — Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «В таких непростых условиях все мы призваны быть бдительными, не терять рассудительности, не обольщаться и не принимать волка за пастыря. Это означает, что нельзя вверять свою жизнь тому, кто будет навязывать свою волю, часто далеко не согласную с волей божественной, или тому, кто, проповедуя путь Христов, сам далек от всестороннего аскетического воздержания и нестижания, кто не несет личного подвига молитвы и внутреннего делания кто предал забвению заповедь, начертанную на оборотной стороне наперстного иерейского креста. «Образ буди верным». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. «Нельзя верять свою жизнь и спасение тому, кто сам не находится в послушании Церкви и ее священноначалию, тому, чья жизнь не свидетельствуется евангельскими добродетелями кротости и смирения» в ком есть признаки самонадеянности, самодостаточности, самолюбования. Нельзя, наконец, верять свою участь тому, кто с непринадлежащей ему властью повелевает людьми, требуя послушания себе, а не Богу. прискорбно, но в наши дни люди в большинстве своем совершенно неопытны. Их часто привлекает и покоряет чье-то умение говорить и действовать со властью. А это добродетель ложная, плод актерства и всевозможного себя выказывания. Но именно это и впечатляет тех, кто не обрел еще верных ориентиров в духовной жизни. Добродетель же истинная, скрывающая себя смирением, чаще всего остается незамеченной, Поэтому, дабы избежать заблуждений и сопряженных со многими скорбями разочарований, необходимо по-настоящему узнать человека, прежде чем вверять ему свою душу и ее спасение».